Вечером Бабиджа поехал к нагатаю прихватив с собой арабскую шкатулку из черного дерева. Дом Нагатай бека находился за городом, среди садов и пригородных усадеб знати. Чтобы до него добраться, Бабидже понадобилось пересечь весь город, проехать мимо дворца хана, где появляться в настоящее время было небезопасно, ибо ханская стража хватало всех подозрительных, Но Бабиджа, пренебрегая этой опасностью, пустился в путь и через полтора часа достиг пределов города. Каменная высокая ограда окружала обширную усадьбу Наготая, которая состояла из большого сада, вместительного, широкого дома и множества хозяйственных служб выехав в ворота бабиджа сразу увидел господский дом белевший стенами и черневший проемами окон и дверей сквозь длинные ветви диких виноградных лос прикрывавших летом стены густой листвой оставив остроносы и туфли за порогом в одних теплых носках Бабиджа прошел в просторную горницу Наготая, всю устланную шерстяными пестрыми коврами. Толстый Наготай возлежал на подушках, охал и жаловался на нездоровье. Все у него болело, и, видимо, это было так, лицо было желтое, и окухшие глаза утратили былую живость и блеск. Наготайбек, сын Ахмела, был большой тархан, освобожденный милостю хана Дженебека от всех податей. Три его жены и два взрослых сына умерли от того же Мора, что и дети, и жены Бабиджи. Но пятеро дочерей остались живы. Все дочери Бека вышли в красавицы, и он их отдал замуж за влиятельных людей. Судьба разбросала их по всем улусам, дождь и кипчак, Две дочери жили в Хорезме, третья в Дербенте, четвертая у Нагаев, лишь пятой не повезло. Джани овдовела на первом году замужество. Возвратив Колым отцу и Брагим Багадура, Нагатай вернул дочь к родному очагу, к обоюдной радости ее и своей. Джани была любимой дочерью Нагатая от четвертой жены Кипчачки, умершей вскоре после родов, и нравом и лицом она напоминала мать свою, горячо любимую Беком, так же, как та была домовита и хозяйственная кроме нее не было в доме человека, чтобы так разумно мог распорядиться его богатым состоянием. С дочерью Наготай не знал забот и постоянно благодарил Аллаха, что тот послал ему это дитя, и он, Наготай, мог теперь на старости лет пребывать в покое и молитвах, Ничуть не беспокоясь о своих табунах, о тарах, шерсти, которую каждую осень настригали по нескольку сот тюков, опастящих и прочим богатств. Бабиджа вначале повел разговор, как принято о хозяйстве, полюбопытствовал, сколько на Гатаю чабаны настригли овечьей шерсти, каких он намерен продать табылиц, чем он лечится и каких приглашает лекарей. Но затем Бабиджа, как бы невзначай, упомянул о верности хану Бердебеку и сообщил, что хана признали военачальники. «Эмир Мамай, эмир Магулбуги, эмир Амет, эмир Намгудай», надеясь на этот раз услышать от Нагатая то, зачем он сюда прибыл. Однако Бек слушал, вздыхал и, выражая печаль на своем полном лице, Так бы говорил, о чем ты мне толкуешь? Разве не видишь, как мне плохо? Я совсем болен. Тогда Бабиджа пошел на хитрость. Он склонился к уху Наготая и шепнул. Ищет царевича. Люди указывают, что он скрывается где-то тут поблизости. Плохо придется тому, у кого обнаружат его. Что же делать? «Что же делать?» — прошептал вдруг Наготай, бледнее, мелкий пот бисеринками, проступил по всему его лбу. Сделав вид, что он не заметил беспокойства Наготая, Бабиджа сказал, поглаживая свою бороденку, «Я знаю, ты не дашь приют человеку, которого разыскивает хан, ведь в противном случае ты потеряешь все. Мой тебе совет, держись от этого подальше».